Она правда умерла? Угу. Mm -hmm. Ей захотелось ударить его. — Как? — Сердце. — О, Боже! Ты совсем бесчувственный. Сидишь тут и выбираешь, горох или фасоль. Ты сама спросила резонно, — возразил он. — Ты вообще собирался мне говорить? Если бы я не сказала, что беседовала с твоей матерью по телефону, Гевин зевнул, а куда спешить, — сказал бы в свое время. В смысле, ты собирался упомянуть об этом? «Так, между делом?» «И когда же?» «После еды». Она уставилась на него, открыв рот. С некоторым достоинством он произнес «Мне не до этого, когда я голоден». Колет сжала кулаки и поднесла их к груди. Ей не хватало воздуха, а трепет внутри замедлился до размеренного стука. В то же время она ощущала неловкость, словно... Все, что она могла сделать, было недостаточным, словно она заимствовала чьи-то чужие жесты, возможно, из похожего эпизода телесериала, когда обрушиваются вести о внезапной гибели. Но какие жесты уместны, когда говоришь по телефону с призраком, она не знала. — Пожалуйста, Гевин, — попросила она, — оторвись от журнала. Просто посмотри на меня, хорошо? — А теперь расскажи мне, что случилось. «Ничего». Он бросил журнал на пол. «Ничего не произошло». «Но где она была? Дома?» «Нет. Делала покупки в супермаркете». «Да, точно. И?» Гевин почесал лоб. «Похоже, он честно старался. Ну, думаю, она толкала тележку». «Она была одна?» «Не знаю». «Да». «А потом?» «Она упала?» Она ведь не умерла прямо там, посреди магазина. Не, ее отвезли в больницу. Так что насчет свидетельства о смерти можно не беспокоиться. Какое облегчение, — угрюмо согласилась она. Кэрол собиралась как можно скорее продать бунгало. Она обратилась в агентство «Сиджвик и компани». Единственная в тех краях от того, за услуги 2% от сделки, зато пообещавшая неограниченное количество цветной рекламы и места в своих роликах на общегосударственных каналах. — Мы неплохо наваримся, — сказал он. да такое кое-чего стоит. — Вот почему, — объяснил Гевин, — он читал новый номер, — какое авто? Завещание Рене приблизит его к несбыточной мечте, имя которой — «Порше. 911». «Ты не расстроен?» — спросила Колет. Он пожал плечами. «Мы все умрем рано или поздно. Тебе-то что?» «Вроде раньше тебе не было до нее дела». «И она, Рене, жила в бунгало?» «Ну, разумеется». Гевин поднял журнал и свернул в трубочку, как будто Колет была осой, и он собирался прихлопнуть ее. «Мы ездили к ней обедать в прошлое воскресенье. Нет». «Не ездили. Мы ни разу там не были, лишь потому, что ты постоянно отменяла все в последний момент. Это правда». Она надеялась, что сможет держать Рене на расстоянии. Свадебный прием показал, что свекровь является обладательницей привычки непристойно шутить, и искусственных челюстей, все время выскальзывающих изо рта, и зубы не единственное, что в ней было фальшивого, Она сказала, — сообщила Колет мужу, — что установила лестничный подъемник. А этого не может быть, если она жила в бунгало. — Когда? — Когда она тебе это сказала? Только что по телефону. — Алло? Алло? Есть кто-нибудь дома? — разозлился Гэвин. — Ты что, совсем тупая? — Я же сказал тебе, она умерла. Встревоженный мятежным выражением лица колет он вскочил с дивана и шлепнул ее, каким авто. Она схватила желтые страницы и пригрозила, что глаза ему выцарапает. После того, как он смылся в постель, лилея автомобильной надежды, она вернулась на кухню и поджарила отбивные. Горох и фасоль выкинула в измельчитель мусора. Колет терпеть не могла овощи. Она ела барашку руками, обгрызая кости. Высунув язык, слезала остатки мяса. Она не могла понять, что хуже. То, что Рене ответила на телефонный звонок после смерти, или то, что она ответила на телефонный звонок, чтобы наврать ей и велеть убираться ко всем чертям. Кости она тоже выбросила в измельчитель, злорадно слушая, как ревет дробилка. Она сполоснула пальцы и вытерла их бумажным полотенцем. В спальне она осмотрела Гевина, развалившегося поперек кровати. Он был голый и храпел. Свернутый журнал лежал под подушкой. «Вот-вот», — подумала она, — «как и много для него значит смерть его единственной матери». Она стояла и хмурилась, глядя на него, и вдруг почувствовал под ногой что-то твердое и холодное. Опрокинутый стакан, тающий лед сочился на ковер. Она подобрала его. Запах спирта ударил в ноздри, колет передернула. Она прошла на кухню и шмякнула стакан на сушилку. В темной крохотной прихожей она вытащила из портфеля ноутбук Гевина, приволокла его в гостиную и включила в розетку. Она скопировала файлы, которые, как она думала, могли ее заинтересовать, и стерла данные, которых ему будет очень не хватать завтра. Бумаг у Гевина было меньше, чем у домашнего животного. Он постоянно обманывал колет. Но разве это так уж удивительно? Какое воспитание могла дать ему женщина с вставными зубами, которая врет даже после смерти? Она оставила машину гудеть и вернулась в спальню, открыла шкаф и прошлась по карманам Гевина. Слово обыскивать пришло ей на ум. Она обыскала его карманы. Он раз или два пошевелился во сне, приподнялся, схрапнул. «Снова рухнул на матрас? Я могла бы убить его, — подумала она, — пока он лежит вот так или хотя бы искалечить». Она нашла пачку чеков, оплаченных кредиткой, в ящике с его нижним бельем, поворошила их указательным пальцем, увидела вырезки из газет, рекламу секса по телефону, пикантные лесбияночки. Она собрала сумку. Странно, что он не проснулся. Ящики щелкали, открываясь и закрываясь. Она бросила взгляд через плечо. Гевин пошевелился, тихо заржал и снова отключился. Она потянулась, выдернула из розетки свой фен, намотала шнур на руку и задумалась. Ей принадлежит половина квартиры. Если он возьмет кредит на машину, ей придется и дальше расплачиваться за свадьбу. Она помедлила еще один последний миг. Под ногой мокрое пятно, оставленное льдом. Машинально она достала салфетку из открытой коробки и протерла ковер. Ее пальцы сжались, салфетка превратилась в мокрую кашицу, она вышла из комнаты, отряхивая руки. На ноутбуке включилась заставка. Колет вставила дискету и затерла программы Гевина. Она слышала о женщинах, которые перед тем, как уйти, кромсали одежду мужей ножницами. Но тряпки Гевина в их нынешнем состоянии и сами по себе были достаточным наказанием. Она слышала о женщинах, которые кастрировали мужей, но тюрьма не входила в ее планы. «Нет уж, посмотрим лучше, как он обойдется без своих битов и байтов», — подумала она. Одним нажатием клавиши она обрушила операционную систему.